Глава 4. Последу артефакта. Дремли-дрема вызвали на совет поколений. Случилось что-то неожиданное и чрезвычайно важное, если потребовалось собрать совет поколений на чужой земле. На его памяти подобное еще не происходило. Стало быть, событие, ради которого старейшины поколений покинули родной мир, имело превеликое значение для всей расы. Но что могло произойти? Приглашение на совет дрем получил за чашкой утреннего кофе. Он любил встречать утро ароматным кофе. В жаркое летнее утро хорошо тонизирует свежемолотый колумбийский кофе. Впрочем, в Фокштиле жара настолько редкое явление, что воспринимается как чудо, неспосланное создателем. А промозглое серое утро с дождевыми потеками на окнах идеально гармонирует с кофе, разбавленным апельсиновой цедрой. Оно стоило 20 империалов в лавке на соседней улице, где Дремли Дрем всегда запасался продуктами. Он настолько пристрастился к кофе, что теперь не мог и представить, как раньше обходился без него. Дремли Дрем настолько давно жил на Земле, исполняя миссию душеприказчика, что приобрел многие характерные черты, присущие людям. В нем теперь больше было от человека, нежели от мимикрейтора и если ему придется вернуться на родину, он не знал, как будет жить дальше без привычного жизненного уклада. Его домом стала земля. Оттого и новость о совете поколений он воспринял с нарастающей тревогой. Сообщение пришло неожиданно. Голову затопил холод, сознание затуманилось, и мир раскололся на две части. В одной половине он сидел за обеденным столом, и наслаждался любимым напитком. В другой части стоял посреди широкого поля, усыпанного шапками цветов всех мыслимых и немыслимых расцветок. Над головой нависало нелепое громоздкое сооружение, состоящее из каменных вертикально стоящих глыб, соединенных между собой каменными перекрытиями. Сооружение образовывало круг, внутри которого находился дремли дрем Ему уже приходилось испытывать это странное ощущение раздвоенности сознания. Но это было довольно давно. Все-таки мир близнецов являлся одним из окраинных миров, и истинные посещали его редко. Только благодаря древней традиции на одной из планет близнецов остался душеприказчик, призванный наблюдать за развитием юной цивилизации. В каменном кольце на него снизошло знание о грядущем совете. А потом две половинки одного целого воссоединились за обеденным столом и кружкой кофе. Совет поколений собирался вне срока, к тому же на земле. Это говорило о многом. дремле дрем силился вспомнить, собирался ли когда-нибудь совет вообще вне родного мира. Кажется, раньше этого не случалось. Подобный переполох, мог произойти только из-за сердца мира. Что-то непоправимое случилось с Хранителем. Только утренняя пресса могла пролить свет на события в Фокштиле. Если что и произошло с Хранителем, он мог найти упоминание об этом на страницах Таймс. В море воды выловить пару малозначимых фактов, способных дать зацепку. Именно их сейчас не хватало дремледрему, чтобы понять, что происходит вокруг. Свежие газеты лежали на крыльце, там, где их оставил разносчик, немного оцаревшие с ароматом типографской краски и улицы. По пути к креслу дремли дремледрем просмотрел одну из газет, зажав остальные под мышкой В ней он не нашел ничего интересного. В гостиной, сидя в уютном кресле и покуривая трубку, он изучил и остальные газеты. Везде писали об одном и том же. Обострение политических отношений между Альбионом и атаманской империи, грозящая вылиться в локальную войну. На весь цивилизованный мир надвигался экономический кризис, паника на товарных, валютных и сырьевых биржах, обвал основных индексов и котировок. В Совете кардиналов Альбиона очередная карьерная перестановка. Палату церковного имущества возглавит кардинал Месмер. Большая статья о Фокштиль Хроникл была посвящена очередной сумасбродной герцога Бафора, Фаворита принцессы Анжу. Он, будучи в изрядном подпитии, забрался на конный памятник императору Карлу Великому. да там и заснул за широкой императорской спиной. Когда же проснулся, то не смог слезть, просидел весь день, служа объектом для насмешек горожан. Городские вести в разделе криминальные новости напечатали большую статью о ростовщике Араухе, которого несостоятельные кредиторы зарезали ночью в постели. Автор статьи сетовал на разгул преступности и неуклюже пытался подвести общий национальный знаменатель под преступления подобного рода. В газете «Времена» бульварном желтом листке Дремли Дрем вычитал о необъяснимом природном явлении. На юге страны, близ деревушки Ревельские холмы, пролился дождь из золотых монет. И не из каких-нибудь завалящинских империалов, а из настоящих корсарских дублонов. Корсарские дублоны явление и без того редкое а тут целый дождь откуда они взялись эти монеты среди давно ушедшей эпохи впрочем дремли дрем тогда уже жил на земле и бороздил просторы морей под началом флебустера реджинальда хоука эх веселая было времечко лишь в королевской трибуне на последней странице дремли дрем отыскал короткую заметку о магическом столкновении на улице Медников призрачного дракона неизвестного происхождения и сотрудников охраны правопорядка. Автор заметки задавался вопросом, откуда в Фокшселе мог взяться дракон, и строил предположение одно глупее другого. дремле дрему эта заметка сказала о многом. В каком-нибудь другом мире тропы дракон – явление такое же обыденное, как майская гроза или северное сияние. Но в мире близнецов драконы вымерли очень давно, в эпоху, когда люди еще не были вписаны в ежедневник создателя. Дракон мог появиться только в одном случае, если погиб кто-то из адептов ложи дракона. Можно было тешить себя глупой надеждой, что на улице Мельников погиб кто-то другой. Но Дремледрем -дрем не верил в подобное совпадение. Разумнее предположить худшее. Новый хранитель мертв. В таком случае, куда подевался артефакт и где его искать? Если бы он погиб вместе с хранителем, дремледрем -дрем тут же почувствовал бы это. Значит, артефакт жив. Либо он затерялся, что маловероятно, либо поменял владельца. Нужно лишь найти нового хозяина, пока еще не поздно, и процесс преобразования не зашел слишком далеко. Только вот где его искать? До совета поколений осталось несколько дней. Можно было попробовать найти сердце самостоятельно, пока не собрались старейшины поколений. Если у него получится, он сможет подняться в глазах совета, и, быть может, ему позволят перейти в другой мир. Хотя так ли это было для него важно сейчас? Земля стала для него домом привычным и понятным. Но стоило попытаться найти сердце самостоятельно. Только вот с какой стороны подойти к этому вопросу. Побывать на улице Медников и увидеть место гибели хранителя. Это раз. Заглянуть на огонек в полицейский участок, навести справки. Это два. Потолковать с глазу на глаз с констеблем, который первым прибыл на место происшествия. Это три. О нем коротко упоминалось в газете. Для начала этого было вполне достаточно. Улица Медников находилась на другом конце города. Добраться до нее можно было либо на парамобиле, либо на амнибусе. Так поступил бы Дремли Дрем Ледрем, если бы он был обычным человеком и если бы не столь торопился. Но ему был доступен и другой способ передвижения, издавна известный мимикрейтором. Переодевшись в дорогу, Дремли Дрем Ледрем спустился в холл. В темно-зеленом костюме простого покроя, в удобных болотного цвета замшевых туфлях с острыми носами и егерской шапочкой на голове с тремя сазаниями перьями по последней моде. Теперь он вполне мог сойти за зеваку горожанина, заглянувшего на прославленную в газетах улицу. дремле Дремледрем взялся за латунную ручку входной двери, зачем-то зажмурился и потянул дверь на себя. Открыв глаза, он обнаружил себя на маховой улице, примыкавшей к улице Медников. За одно короткое мгновение он переместился в другой конец города. Этой способностью обладали далеко не все мимикрейторы, посвященные в основном и уходили на тропу. Их отправляли наблюдателями или душеприказчиками в иные миры. Подвинуть пласты реальности, чтобы за один шаг преодолеть многие тысячи километров, искусство, требующее не только таланта, но и мастерства – получаемого только благодаря долгим годам кропотливого труда. Улица Медников ничего ему не дала. Мостовая прочно хранила свои тайны и не желала с ними расставаться. Попытка разговорить улицу не увенчалась успехом. Складывалось впечатление, что на этом отрезке улицы прошлое было безжалостно стерто, а история этого уголка города началась с того момента, когда инфернальный дракон был повержен. Первые несколько часов после этого события были практически нечитаемы, и как дремле дрем не бился, добиться четкости у него не получалось. Дремли-дрем увидел человека в синем мундире, появившегося первым на месте битвы, но так и не смог рассмотреть его лицо. Не беда, личность Бобби можно установить в полицейском участке. У них в журнале регистрации должно было отразиться, кто дежурил в тот вечер в районе улицы Медников. Полицейский участок находился в двух кварталах от места происшествия, и этот путь дремле дрем проделал пешком. Идти в участок в облике наблюдателя, под которым он жил последние годы, нельзя. Нечего лишний раз портрет светить. К тому же, кто будет человеку с улицы показывать служебные документы? Олуха-клерка еще можно очаровать, но это явный след, а злоупотреблять такими вещами не следовало. Каждый раз менять постоянный облик – занятие неприятное. Только к этому лицу привыкнуть успел, а тут избавляйся. Значит, нужно переклеить облик того, кому по рангу был положен доступ к служебным документам. Дремле Дремледрем накинул покров невидимости и затаился в приемной. За два с половиной часа он скопировал несколько новых шкурок. Одну из них он собирался использовать сейчас, другие приберечь на потом. Для работы в участке дремледрем -дрем избрал интересную оболочку. Человек-бочонок в форме капитана полиции с густыми бакенбардами, большим картофелеобразным носом и маленькими заплывшими жиром глазками. Лучшего и придумать было нельзя. В туалете на первом этаже дремледрем -дрем скинул себя покров невидимости и на скорую руку поверх предыдущей оболочки слепил новый облик пузатенького капитана. Одно неудобство – раньше дремледрему не доводилось управлять таким неповоротливым телом. Костюмчик оказался великоват, но зато при его помощи удалось тут же выудить всю необходимую информацию. Капитана в участке, видно, любили сильно, если судить по широким подобострастным улыбкам. Необходимое имя он узнал быстро, запомнил, после чего вновь посетил уже знакомый туалет, где скинул личину капитана и облачился в костюм виденного лишь раз на улице прохожего дремли дрем не знал кем был тот случайный прохожий из неаполя но человеку с такой властной и высокомерной внешностью невозможно было отказать этими собирался воспользоваться дремле дрем и в этот раз осечки не было дремли дрем раздобыл домашний адрес джека мортона так звали нужного ему констебля и без промедления отправился к нему домой. И было отчего торопиться. По словам начальника Мортона, Джек в городе задерживаться не собирался. У него были уже приобретены билеты в Хэмпшир на чемпионат по аэроскиддингу. Что такое аэроскиддинг, дрем ли, дрем не знал. Да и в Хэмпшире ему не доводилось бывать раньше. Квартирка Джека Мортона представляла собой весьма жалкое зрелище человек столько лет отдал служению в полиции а в результате получил лишь жалкий угол стол стул кровать и скромную утварь почему мортон не бросил работу почему не попытался лучше устроить свою жизнь неужели он настолько любил свое дело что то в этом дремле дрем изрядно сомневался где развешанные по стенам дипломы и награды за отличную службу где первая форма с дыркой от бандитского ножа или пули где хоть малейший намёк на преданность службе. В этой квартире ничего близкого и видно не было. Убогая берлога одинокого и несчастного человека. Только принадлежности для аэроскидинга, заботливо приготовленные к дороге, говорили, что здесь живёт человек, а не серая тень существа из крови, костей и плоти. Пока дремледрём осматривался в квартире полицейского, его не покидало ощущение, что этот Джек Мортон что-то знает про сердце и так просто с этим знанием не расстанется. Только много дней позже дрем, дрем вспомнил то четкое чувство, что он испытывал в квартире Мортона и понял, что посетил квартиру ждущего. Такие люди жили будничной жизнью, ни к чему не стремились, довольствовались тем, что у них есть и все это время ждали, что в их жизни произойдет что-то значительное. Чаще всего их ожидания заканчивались ничем. Ждущие угасали, ничего не совершив в жизни, никому не принеся пользу. Но один из тысячи ждущих спасал свой городок от нашествия оживших и голодных мертвецов, изобретал электричество, воздушный шар или открывал новый континент, как Джон Кобот. В этой квартире чувствовалась судьба ждущего, но тогда он не придал этому значения. Целые сутки просидел дремли дремледрем в засаде, собираясь поймать Джека Мортона. Он хотел обсудить с ним судьбу сердца, но никто так и не пришел. Значит, он все-таки спугнул фараона, и тот предпочел залечь на дно. В таком случае Джеку Мортону есть что скрывать. Он знает, где находится сердце мира. Или дремли дремледрема обошли на повороте, и кто-то уже прихватил Джека Мортона». В этом предстояло разобраться. Но больше задерживаться дремледрем -дрем не мог. Пришлось сниматься с насиженного места. Его ждал совет поколений.